четыреста двадцать д е в я т гуру откуда же к а ж д о д н е в н о приходит столько мыслей, что все их невозможно на б у м а г е вместить к о н т а к т с иерархии света огненно плодоносен тот, кто до конца и бесповоротно предал себя владыке голода духа не знает и хотя и бывает порой ему трудно непереносимо он победитель всегда к нескончаемым духа победам владыка ведет